Глава двадцать 28. Стычка. Отряд лорда Третьего огня двигался бесшумно, преодолевая коридор за коридором, лестницу за лестницей, поворот за поворотом на пути к предполагаемому врагу. Пятнадцать человек во главе с лестером Онстриклендом быстро спускались к штольням старых шахт, ныне заброшенных. Выработанный пласт железной руды перестал представлять ценность. И потому город трудокопов был переименован в крепость. Была возведена массивная крепостная стена и перекинут мост, ведущий к вершине ледника, туда, где выстроен третий огонь, дающий название большому куску суши. Ремесленники ушли, а охранники маяков остались, считая своим долгом поддерживать огонь в топке, где тлело множество углей. И труды их были вознаграждены. Потянулись караваны с Маграйских островов, желая поскорее добраться до Артензии и других зажиточных королевств, богатых зерном, пушниной, мясом и иными товарами, на которые был нешуточный спрос во всех землях до единой. Заключив соглашение, лорды поделили сферы влияния на собрании в центре озера Кла. А когда это случилось, все участники договора отправились каждой своей дорогой. Брадит Лестера Стрикленда был в их числе. С тех пор много воды утекло. Многое случилось: и восстания, и мятежи, и свержение лордов. Поэтому в следующую встречу, сидя в лодках друг напротив друга, лорды девяти огней подписали манифест о переходящей власти от отца к сыну. Дедушка нынешнего правителя третьего огня застал это время. Его подпись ныне стояла на одном из девяти оригиналов нового соглашения. Думая об этом теперь, Лестер не мог понять, неужели Виссель пошла на союз с королисками, только чтобы получить власть в свои руки? Но как ей ее удержать? Стоит роду Стриклендов прерваться, и советом будет принято решение о назначении нового правителя. Неужели она думала начать войну со всеми лордами одновременно? Неужели армия ее союзников настолько велика? Ответ на этот вопрос ему предстояло узнать вскоре. Проверив амулет охотника, позволяющий ему не бояться обнаружения по запаху и улучшающий резкость зрения в темноте, Эстер придвинулся к небольшому окошку, похожему на бойницу, ведущему к большой вертикальной штольне. Вздрогнул от увиденного и сильней поджал губы. Розово-лиловые коконы висели тут и там, покрытые мутноватой слизью, и было их несколько сотен, если не сказать тысяч. Дрянь, выругался лорд, думая о Виссель, которая, похоже, пожелала изничтожить все человечество, а не только собственного брата. Нужно срочно вернуться и организовать обвал чтобы дозревающий приплод не вылупился. Кха! Послышалось внизу противное харканье. Лестер узнал этот звук отрыжка при размножении некролисков. Нажравшись мяса, эти монстры во втором желудке выращивали своеобразный кокон, иными словами яйцо, с мягкой розовой стенкой, в котором плавал эмбрион. Поедая плазму и куски мяса, попавшие внутрь пленочного образования, Маленький некролиск быстро вырастал из букашки размером с половинку ногтя в полноценную половозрелую особь, зверски голодную. Но что еще хуже, за одну пирушку взрослый некролиск мог отложить несколько десятков яиц. Отсюда возникал вопрос: сколько живности они съели прямо под носом у лорда и его людей и почему никто об этом не узнал? Как такое возможно? Ужаснулся состриклинд. Одумавшись, он поспешил вслед за рыцарями, как вдруг до его слуха донёсся шаркающий звук. Выходи! Я знаю, что ты здесь. Хриплый противный голос, отдалённо знакомый, послышался в конце коридора, ведущего вверх к замку. Нет, быть этого не может. Лестер покачал головой, обнажая меч. Мария давно умерла и не может запросто разгуливать по белому свету, тем более говорить. Ну, здравствуй. Выйдя на свет, оборванка в грязном плаще откинула капюшон, демонстрируя ужасающие шрамы на лице. Помнишь это лицо? Стреклент отвечать не спешил, молча глядя перед собой. Как ты выжила? только и спросил он. А никак? Хохотнула нищенка, каскались острыми зубами в сторону рыцарей. Выходите. К нам мисс Ко пожаловала. "Ответь", потребовал лорд. Ему отчаянно не хотелось верить в то, что по вине собственной наивности он нарушил клятву перед дроу А значит, не видать ему благословения, как и прощения. "И я Заняла ее мертвое тело. Одна лишь фраза позволила лорду выдохнуть от облегчения. Он остался верен клятве. А тварь продушила, приспособилась, отрастила второй желудок вместо одного легкого. Острые зубы выглядывали изо рта, поблескивая в свете горящих на стене факелов, намеренно зажжённых тут и там. Ведь система зеркала освещала проходы в некоторых немногочисленных местах лишь тогда, когда на улице светило солнце или луна. Но для рыцаря это не было проблемой. Специальные амулеты позволяли неплохо видеть в темноте, и поэтому не страшась грядущего, они огалили клинки, намереваясь дать бой и стоять до последней капли крови. Ха-ха, издевалась говорящая тварь, поднимая вверх скрюченные пальцы. Твоя новая жоношка наверняка уже мертва ведь я сделала виси одной из нас и она осталась наверху я сотру тебя в порошок прорычал лестер устремляясь вперёд в порыве дикой ярости граничащей с безумием как бог войны он разил мечом в разные стороны рубил врага направо и налево Дован и остальные рыцари не отставали. Тем временем внизу у входа в пещеры уже вовсю кипела схватка некролисков и отряда солдат третьего огня во главе с бодриком Руже.